Так случилось, например, с синагогой Бейт-Элоим в Чарльстоне, Северная Королевна. Она была построена в 1795 году и была образцовой ортодоксальной синагогой. но ну вот, в 1824 группа из 47 прихожан обратилась к, к лидерам общины с предложением перевести службы с иврита, которого никто не понимал, на английский, который понимают все, и сделать их короче. Получив отказ, приверженцы перемен перестали посещать синагогу. Постепенно количество евреев реформистского направления в Чарльзстане стало так велико, что в 1836 синагога Бейт-Элогим официально стала реформистской синагогой, и прихожане Бундари триумфально в нее вернулись. Что же изменилось? В синагоге появился орган, проповеди службы стали идти на английском языке, дополнительные службы на второй день еврейских праздников были отменены, а постоянные службы стали короче. Девизом синагоги – читали слова, сказанные ее новым раввином Густавом Познанским. «Эта синагога — наш храм, этот город — наш Иерусалим, эта счастливая земля — наша Палестина». И его поддержали массы. Как грибы вырастали реформистские синагоги в Балтиморе, Нью-Йорке, Обани, Цинцинадти, Филадельфии, Чикаго. Раввинов американские евреи-реформисты выписывали из Европы, особенно из Германии. В Богемии и Австрии практически каждый приезжал со своими новаторскими идеями и мало слушал других. Евреев реформистского направления постигли бы разброд шатания, а потом и развал и забвение, не появись у них своего гениального лидера. Исаак Мейер-Вайз родился в 1819 году в Богемии. В Америку он попал в 1846 К моменту его смерти в 1900-м реформистский иудаизм превратился в хорошо организованное и сплоченное религиозное движение. По сути, отдельные виды иудаизма, со своими четко теоретическими целями и практическими задачами. Его первые реформистские шаги на американской земле не встретили понимания. Когда в городе Олбани Вайс попытался ввести изменения в местной синагоги, у управления синагоги он понимания не нашел. «Вайс не расстроился. Мы пойдем другим путем», — сказал он себе, и для начала перебрался в Цинциннатти. Его другой путь состоял из двух шагов. Вайс решил сначала объединить все разрозненные и независимые синагоги США в единую организацию. Встать во главе этой организации, а уж потом начать проводить реформы сразу по всей стране. Сказано, сделано. После почти 20-летних усилий в 1873 году, Вайс, будучи блестящим организатором, объединил еврейские общины в союз американских еврейских конгрегаций. Ни слова о реформах Вайс тогда не сказал. Он поставил целями союза создание колледжа для подготовки раввинов в США, создание сети религиозных школ, помощь новым общинам, издание учебников и прочих книг для американских евреев. В Союз сначала вошли 28 конгрегаций, ортодоксальных и реформистских. Никаких реформ поначалу не последовало. Позже, когда Союз окреп, власть начал через него реформировать иудаизм. И хотя часть ортодоксальных синагог из Союза тут же вышли, успех был очень крупным. Уже в 1800 1880 году в Союз входило 200 синагог со своими приходами. Почти все они были реформистскими. Дальше больше. В 1905-м был создан комитет по образованию. В 1939-м выросло молодежное реформистское крыло, Национальная федерация храмовой молодежи. После Второй мировой войны движение разрослось еще больше, и к середине 1970-х годов Союз входило более 700 общин, общей численностью более миллиона евреев. Равины Объединились медленнее общинь. Вайс старался проводить умную линию компромиссов. В 1869 ему удалось собрать в одну организацию ортодоксальных и реформистских равинов США. Но дело объединения испортил еще один гений. Равин Кауфман Келлер. Келлер решил идти до конца. И его талант собрал вокруг себя немало поклонников. Эта группа заявила, что не верит более в мессию, как в некую личность. А также не считает, что евреи все все еще должны вернуться в Сион. Конечно, для многих американских евреев сама мысль о переезде в какую-то турецкую дикую Палестину была совершенно абсурдной. Группа Келлера пошла дальше. Именно она заявила, что так как иврит уже никто не знает, то нет надобности притворяться, и службы в синагоге стоит вести на английском языке. Кроме того, евреи-реформисты Келлера отменили еврейский брачный контракт к Тубу. И процедура еврейского развода Гетт Ну скажите, какой гет может быть в Чикаго после всего этого союза с ортодоксальными евреями стал практически не достижим? Наконец, в 1885 году в Питтсбурге собралась Генеральная конвенция американских раввинов. Главным вопросом был вопрос об общей реформе американского иудаизма. Евреев реформистского направления оказалось большинству, и Конвенция приняла программу из восьми пунктов, которая определила развитие реформистского движения на последующие 50 лет. Вот эти восемь пунктов. Первое. Учение иудаизма является наивысшим религиозным учением о Боге, так как оно проповедует этический монотеизм. Второе. Библия – это сборник писаний Израиля, посвященных Богу рет современные научные и философские идеи не противоречат иудаизму так как библейские учения всего лишь отражают примитивные идеи древних четыре важные или важны лишь моральные законы иудаизма Ритуальные законы такие как кашшерут чистота священников или предписания предписанная по форме одежды являются языческими по происхождению и более не нужны для нашего духовного совершенствования мы не являемся пят мы не являемся более нацией, но лишь религиозной общины и мы не предполагаем более возвращения в Палестину или в еврейское государство, равно как и не предполагаем приносить жертвы в храме. Шестое. Иудаизм вместе с христианством и исламом должен нести свет правды всему человечеству. Седьмое. Понятие рая, ада, воскресения из мертвых не имеют более реального значения. Восьмое. Евреи должен решать проблемы общества через программы социального развития. От этой программы у ортодоксальных раввинов волосы встали дыбом, и два течения разошлись окончательно. у Вас, однако, эти пункты поддержал и остался во главе евреев реформистского направления. Всех американских раввинов он объединить, конечно, не смог, но, по крайней мере, всех реформистских раввинов он все же объединил в 1889 году Центральную конференцию американских раввинов. Сам Исаак Майер-Вайс был избран первым президентом конференции. И это был редкий случай в карьере человека, когда удается достичь всех его целей. Эта организация существует и по сей день, включая в себя более 10 тысяч мужчин и женщин. Именно женщин, так как в реформистском иудаизме женщина тоже может быть раввином. Консервативные евреи трепетно относятся к Эрц Исраэль, всегда по поддерживали идею создания государства Израиль, Исаак Лизер собирал деньги в помощь первым еврейским колониям в Турецкой Палестине. Консервативные раввины их прихожане помогали укреплять сионистское движение в США. Консервативный раввин Маркус Ястров стал вице-президентом Федерации Американских Сионистов, а консервативная еврейка Генриета Шольд основала женскую сионистскую организацию «Хадасса». Отец консервативного иудаизма Соломон Шехтер сам был горячим сионистом, однако он выступал против светского сионизма преследующего скорее политические цели. Шехтер полагал, что сионизм призван не только возродить еврейское государство, но и вдохнуть новую жизнь, иудейскую веру и ее духовные ценности. В его видениях Израиль представал центром всего мирового еврейства. Не раз Шехтера выбирали делегатом на различные сионистские конгрессы и конференции. В 1928 году, уже после смерти Шехтера, раввинистичес... Раввинистическая ассамблея официально призвала народу поддержать палестинских поселенцев, помочь сионистскому движению. Призывы к Алие слышались из уст лишь консервативных раввинов, и то после 1948 года. Это не означало, что они поддерживали сионистскую идею, что полноценная духовная жизнь евреев неизраиля, дескать, невозможна. Разумеется, все новые еврейские течения имели между собой трение, но вот началась Вторая мировая война, и многие обиды оказались в один день просто забытыми. В России к концу Первой мировой войны евреи попали в очень неординарную ситуацию. Фактически они были растеряны и совершенно разобщены. В начале 1917 года в России проживало около 4 миллионов евреев, что составляло чуть более 4% населения. Значительное еврейское население было оставлено в оккупированной немцами Польши и Прибалтики. Евреи составляли до одной трети населения городов и местечек бывшей черты оседлости. Характерно, что в силу исторических условий, в которых жили русские евреи в течение предшествующих Октябрьскому перевороту 150 лет, более 70% еврейского населения занимались мелкой торговлей и мелким же ремеслом. Из этого очевидно, что первичное отношение евреев к новой власти, имеется в виду большинство населения, зависело от отношения этой власти к частному городскому хозяйству. Учитывая, что курс на вытеснение частной промышленности и торговли был взят властью с самого начала, понятно, что негативное отношение, которое вызвало в еврейской среде, приход большевиков к власти. Это с одной стороны. С другой стороны, во время гражданской войны насильственные и ненасильственные проявления антисемитизма случались гораздо чаще со стороны белогвардейцев, петлюровцев и анархистов, нежели со стороны красноармейцев. Поэтому многие евреи сделали выбор в пользу советской власти. Быстро выяснилось, правда, что в, и в Красной армии хватает неприязни к евреям, как смогли убедиться призванные в нее евреи. Тем не менее, доля евреев, поддерживающих советскую власть, была заметно выше, чем среди тех, кто поддерживал белое дело. Важно понимать, что революционеры, связавшие свою борьбу с большевиками и имевшие еврейское происхождение, происходили всегда и среди не просто ассимилированных евреев, а добровольно порвавших любую связь с еврейством. Подход до революционного большевизма к еврейскому вопросу не оставлял им иного шанса. То же касается еврейских партий, то только Пуалейцион поддержала большевистский переворот. Не только сионисты, но и еврейские социал-демократы отвернулись от Ленина. Те же, кто поддерживал Белое Дело, указывали на то, что многие красногвардейцы не брезгивали грабежами и насилием. Добавьте к этому еще и откровенную атеистическую политику. Поэтому неудивительно, что часть евреев на первом этапе революции неизвестна поддержали антибольшевистские силы. Часть из них приняли участие с оружием в руках, в борьбе против путчистов, другая помогала деньгами, третья морально поддерживала контрреволюцию. Среди юнкеров юнкерских училищ и школ прапорщиков, защищавших временное правительство в Петрограде и Москве, было довольно много евреев. Так, среди защитников Зимнего дворца юнкеров, юнкеров школы прапорщиков инженерных войск встречаются фамилии Гольдман, Шапиро, Шварцман, братья Эпштейн и прочие.